Глава п я а з а р шел к выходу медленнее всех. Медленнее даже Авеллы, которая, на удивление, быстро пришла в себя. Он чуть не падал, потому что таращился на свою огненную печать и ничего больше не видел вокруг. «Ты, если будешь так дальше продолжать, с лестницы навернешься и опять помрешь», заметил я, подсознательно решив, что пришла пора переходить на «ты». «Если временный обмен телами не заменяет бродершафта, то я даже не знаю». а з а р вздрогнул и поднял на меня мутный взгляд. «Все-таки по г л а в е его знатно тюкнули. Он, может, вообще не верит в реальность происходящего?» «И не мудрено. Призрак любимый, магия огня, переселение душ — это для нас все произошедшая рутина, а для нормального человека — шок, стресс и ужас». «Вы маги огня», — сказал Азар и споткнулся на ровном месте. «Ну да, еще и голос у него теперь другой. Совсем другой. Зато шипеть не надо. Интересно, этому он порадуется или наоборот психанет?» «Чистично», — ответила н а ц с а «Я, например, нет». «Мы как раз добрались до лестницы, и вдруг навстречу нам выскочил Милый Рим. Это ненадолго», — заявил он. «Мортогар, я настаиваю на том, чтобы все присутствующие приняли печати». «Вот прям сейчас», — воскликнул я, — «когда на нас нападает целая армия, вторая-третья печать может на сутки вырубить». «Третья может, вторая нет», — возразил Милейрим. «Вспомни свою вторую. Ты, если не ошибаюсь, через полчаса после ее принятия устроил безумный сплав по реке и принял участие в сложнейшем ритуале». а к а д и Алмасая, Зован, Баргента и н а ц а получат по второй печати, после чего мы утвердим клан огня». «Да на кой это нужно прямо сейчас?» начала терять терпение н а ц с а Она немножко напоминала ребенка, рвущегося к песочнице, которого нудные родители заставляют доесть манную кашу и расчесаться. «Там, на улице, был живой г и т а й н и р и целая армия агрессивно настроенных жителей Дирна». «А тут Милый Рим со своей ерундой». «Ну, простите, госпожа н а ц а сверкнул глазами Милый Рим. «Не я умудрился потерять зажженный факел. Зато я прекраснейшим образом чувствую, что за силу вы по своему невежеству разбудили. Поверьте, эти волны, ласково набегающие на берег». Он кивнул в сторону стены, которую осаждали жители Дирна. «Ничто по сравнению с цунами, которое скоро обрушится на нас всех. Против нас идут земля и вода, оживленные огнем. Не надо подозрительно щуриться, сэр м о р т о г о р Я делаю это вовсе не из человеколюбия. Просто мы либо победим, либо погибнем. А победить нам будет проще вместе. Потому что свои силы мы будем черпать от этого же факела». В сказанном я уловил логику. Пусть и своеобразно. Действительно, если на нас движется ходячая атомная электростанция, разумно будет к ней подключиться и откачать хотя бы часть энергии для битвы с ней. Как интересно, все замыкается в этом мире. А клан-то зачем? Все еще недоумевала нация. Ладно печати. Клановое образование обеспечивает составляющим его членам лучший доступ к магии стихии — — отрапортовала Авелла, которую я все еще придерживал одной рукой. — Кроме того, в критической ситуации клан может действовать как одно целое, либо же полномочный представитель клана по умолчанию глава может аккумулировать силы составляющих. — Ладно, ладно, — подняла руки нация, — сдаюсь. — Милэрим улыбнулся. — Благодарю за лекцию, леди Кенса. — Не Кенса, — мотнула головой Авелла. — л е я н А я уже забыл это имя. Наше родовое имя, которое я сам выбрал на церемонии бракосочетания, обернувшейся кровавым кошмаром. Интересно узнать, а что, собственно, дает Рот? С кланом-то более-менее понятно, а Рот? Чисто для понтов перед безродными или тоже какие-то магические плюшки имеются? Рот — клан в миниатюре. Род располагает в целом большим магическим ресурсом, чем все его составляющие. Полномочный представитель Рода, по умолчанию глава, может использовать всю магическую силу Рода в критической ситуации. «О, Ардек проснулся. Давно его видно не было. Я уж думал, он тоже как-то на факел перешел. Может, и перешел, да не весь». «Ну хорошо, логично», — признал я. «Но вы уверены, что все согласятся поставить себе клеймо изгнанников?» «Мортагар, мне уже надоело сражаться с твоей тупизной», — повысил голос Милый Рим. «Клан огня больше не изгнанники. На нас возлагают большие надежды. Мы — единственный шанс мира на спасение». «И все-таки», — не с д а в а л с я я, — «насколько я помню, принятие печати же с доброй в о л и это один момент, а второй — «Вы решили, кто будет главой клана?» Милый Рим помрачнел и опустил голову. «Решили!» — буркнул он. «Мои поздравления, сэр Мортогар!» Вновь собрались в гостиной. Столы и кресла расставили так, чтобы они не мешали. Все встали кругом, как детишки на утреннике, а в центре круга стояли мы с овеллой. Я держал в руке раскрытый ящичек с печатями. «Ну что ж...» С подсказками а р д а к а должен справиться. Начнем, помолясь. Я, сэр Мортегар, глава рода Лейен, предлагаю Натце безродной стать частью нашего рода и принять его печать. Натце шагнула навстречу нам, спокойно посмотрела мне в глаза, перевела взгляд на а в е л у Та ободряюще улыбнулась ей. «Принимаю предложение», — сказала Натце. «Выбери печать», — сказал я. Нация, не глядя, взяла камешек из ящика и показала мне. Я кивнул. «Руна Маннез — самая причудливая из всех». х м а н н с руна правосудия. Совершение дела ради действия. Необходимость дела ради дела. В совокупности с землей — рациональность». Пожалуй, лучшего для нации нельзя было и выдумать. Она сжала печать в руке и стиснула зубы. Больше ни один мускул не дрогнул на лице. Нация молча терпела жгучую боль. Мне даже показалось, будто что-то пошло не так, и руна не работает. Но вот на тыльной стороне ладони Нация образовался огненный кружок с вычерченным внутри узором. Полыхнул ярко-ярко и медленно угас. С губ Нация сорвался облегченный выдох. Она положила камень обратно и улыбнулась нам. м р о т Лейен. Прибавление. Наце Лейен». «Все», — нервничал милый Рим, — «теперь мы можем переходить к клановым». «Еще нет», — перебила а в е л а и нашла взглядом Баргенту. «Мы предлагаем Баргенте из рода Авакт стать частью нашего рода и принять его печать». Баргента вздрогнула. Первым делом она вопросительно посмотрела на милые Рима, но тот лишь поморщился и отвернулся. «Ты можешь просто принять печать», — сказал я, чувствуя ее сомнения, «если не хочешь покидать свой род». «Я бы советовал покинуть», — вставил замечание Лариотис. «Насколько знаю твоего отца, девочка, он тебя в три шеи выгонит, когда узнает. Выгнал бы даже на сито обычного ребенка». «Это правда». шепнула Баргента и, решившись, шагнула вперед. «Рот Лейен! Прибавление! Баргента Лейен!» Печать Баргента приняла, кажется, вообще без всяких мучений. Может, на это повлияло то, что она носила в себе мага огня? Как знать. Она встала рядом с нами, слева от Авеллы. «Кто-нибудь еще?» — окинул я взглядом оставшихся. «Наш род будет главным в клане». Глупо это прозвучало, как будто кто-то из присутствующих мог польститься на обещание власти. Они скорее прыгнули бы за мной с обрыва, если бы я попросил, чем использовали меня для получения сомнительных привилегий. Акадис улыбкой покачала головой. Алмасая, кажется, даже всерьез не задумалась. «Милый Рим, от него я мог ожидать согласия, хотя совсем не хотел принимать его в рот. И он, может, даже и согласился бы». Но для него, кажется, чересчур было уже то, что в клане он окажется под моим руководством. Не хватало еще терпеть меня как главу рода. «Лариотис?» — спросил я, чтобы окончательно очистить совесть. «Зован? Тали?» Лариотис покачал головой. «Спасибо, конечно, да только мне оно без надобности. Я сам по себе живу налегке». «Что это значит, налегке?» — шлепнула его по руке Алмасая. «А как же я?» «Ты легкая», — пожал плечами Лориотис. «Я тебя почему и выбрал. Поношу, пока не растолстеешь». «Ох, с вами растолстеешь, как же!» — вздохнула Алмасая. От этой шуточной перепалки атмосфера немного разрядилась, и т а л и с Зованом вдруг вышли вперед. «Мы согласны», — сказала Талли. Зован явно не фанател от идеи, но т а л и похоже, убедила его, что раз альтернатив нет... то в род братика она по-любому вступит. А л ь т е р н а т и в кажется, не было. Господин Торлинис раньше лопался от злости, что сынок женился на «не пойми ком», а теперь, когда всплыла огненная подоплёка, и вовсе расстроился. Рот Лейен. Прибавление. т а л л е н а Лейен. Зован Лейен. Будто чувствуя недовольство Зована, Авелла р е ш и л его подбодрить. Когда мы начертим родовое древо, мы все здесь будем его корнями. А первым росточком будет малыш Баргенты. Как ни странно, Зована это действительно утешила. Надо же, как людям может быть важно, будут ли их помнить потомки как прародителей. У Талли печать уже была. Зован, вздохнув, выбрал руну Альгис. Ту самую, с которой, видимо, срисовывали символ мира моего... эм... «Моего мира». Мортогар ошибается. Символ мира, так называемый «пацифик», представляет собой сочетание семафорных сигналов N и D, что означает «ядерное разоружение». Но при этом он действительно напоминает перевернутую руну «Альгис». Однако ничего общего в плане происхождения между ними, насколько известно Википедии, нет. «Да, как причудливо поворачивается судьба». «Мог ли я представить, что Зован, которого я считал врагом, который чуть не убил меня еще до начала обучения в Академии Земли, добровольно вступит в основанный мною р о д д а я многого тогда не мог вообразить». «Чего уж. В частности, двоеженство и баргенты, которое носит нашего с а в е л л а ребенка». «Госпожа Акади, госпожа а л м а с а обратился я к двум последним оставшимся без печати дамам. «Прошу вас». С ними все происходило быстрее. Дамы не вступали в рот, они просто выбрали по печати и одновременно сжали их в кулаках. Алмасаев в скрикнула, а на лице а к а д и лишь ненадолго померкла улыбка. «Ах, не думал я, что до такого дойдет», — вздохнула она, выронив печать обратно в ящик. Но жизнь так чудна и непредсказуема. Говорила она с такими интонациями, как будто о красивой бабочке, пролетевшей мимо. Я закрыл ящик и спрятал его в хранилище под хищным взглядом Милой Рима. Глубоко вдохнул и заговорил. «Я, сэр м о р т о г а р Лейен, утверждаю клан огня, в который входят все носящие печати огня. Род Лейен будет главным в клане». «Все, кто согласен, раскройте свое магическое сознание и призовите печати». Сформулировал я довольно коряво, но коллективное магическое сознание откликнулось. Создан клан огня. Количество подтвержденных членов — 11. Количество неподтвержденных членов — 3. Господствующий род — Лейен. Глава клана — Мортогар Лейен. Второй голос — Авелла Лейен. Назначить третий голос. Я назначил. Третий голос — н а ц е Лейен. Доступен клановый магический ресурс — 25 тысяч. Ранг клана — 16. Текущая сила клана — 800. Пиковая сила — 999. Производится перерасчет с учетом дополнительных печатей членов клана. Перерасчет окончен. Ранг клана — 20. текущая сила клана 500 пиковая сила 999 магический ресурс 300 30 0 0 завершено исследование ветви заклинаний messenger социофоб исследованный 4 заклинания письмо разговор разговор с изображением разговор в магическом сознании требования к магическому сознанию для разблокировки ветви заклинаний messenger социофоб магический ранг не ниже третьего. ветвь у н и к а л ь н а и присутствует во всех четырех магических древах ну хрипло спросил милый рим чем мы располагаем ранг силы а вот и первые преимущества главы по ходу только я могу посмотреть клановые показатели 20 коротко сказал я 300 30 тысяч силы пятьсот девятьсот99 и на 21 легко перепрыгнем милый рим удовлетворенно кивнул а что такое неподтвержденные члены спросил я а сколько их нахмурился милый рим трое проклятие он помрачнел этого я не продумал та девчонка сверху она ведь м а г огня да до меня дошло и что такое неподтвержденные члены и почему так опечалился милый рим Ведь прямо сейчас, где-то там, наверху, на д р е й ф у ю щ и м прочь летающем материке, в магическое сознание Ден Саоли постучалась изумительная весть. Она теперь неподтвержденный член клана огня. Снаружи раздался громкий удар, и вслед за ним звук падающих камней. «После разберемся», — сказал л а р и о т е с облачаясь в д о с п е х и е с т ь дела поинтереснее? Дамы, давайте на крышу, прикройте вихрями». «Остальные за мной, и давайте без истерик на тему, кто главный. Когда речь заходит о сражениях, главным в клане буду я».